22 Мозг проткнула раскаленной иглой Макс, понимая, что сейчас вот-вот упадет со скалы, подался всем телом, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь. Лежи, еще минут пять тебе надо лежать, чтобы лекарство сработало как надо! Услышал он голос Энджи, который хоть и был по-прежнему мягким и чарующим. Содержал, тем не менее, ярко выраженные командные нотки. Только теперь он, Максимус, юноша двадцати одного года от роду, понял, что каким-то чудом избежал смертельного падения. «Неужели Ярик в одиночку вытащил двоих?» «Нет, в это верилось с трудом». «Каким образом тут оказалась Энджи?» Возможно ли, что это она помогла другу? Вряд ли. Она — хрупкая девчонка, едва перешагнувшая порог совершеннолетия. Один единственный факт все же оставался очевидным до невозможности. Макс, а также те, кто был с ним в связке, выжили. А уж как такое стало возможным, можно будет разобраться позже. Сейчас же Макс прикрыл глаза, голова раскалывалась и от удара булыжником, и от того средства, что дала ему Энджи. Впрочем, очень скоро неспешное течение мыслей молодого человека было прервано возбужденными вскриками и быстрыми до неразборчивости вопросами. «Что тут у вас? Все целы? Ярик, ты крут, но как?» и прочими. Макс приоткрыл глаза. Первым, что он увидел, были объятия его друга и Энджи, девушки, которая ему очень нравилась. Его сильно покоробило увиденное, но затем он понял, что она каким-то образом спасла им жизнь. Это было ясно из реплик Ярика и успокоился. Однако после этого, повернув голову, он заметил убегающую прочь от скалы желаний Лилиан. Очевидно, она увидела то же самое, что и он, но истолковала это совершенно иначе. Понимая, что срочно должен предпринять необходимые действия, пока Лилиан не натворила дел, он все же продолжал лежать. Внутри разливалось тепло, уносящее с собой боль. Макс понимал, что Ярик до сих пор ошарашен, поэтому на вопросы сгрудившихся оргов он лишь качал или кивал головой, в зависимости от нужного ответа. Говорила в основном Энджи. Она мягко, корректно и в строгом порядке отвечала на все вопросы. Когда тряхнула, Кармен отцепился, все так. Да, затем булыжник вырубил Макса. «Ярик держал как мог. Я спустила ему веревку и держалась за нее. Он смог вытащить двоих ребят. Я помогала, но совсем немного». «Так, смог», — продолжала она отвечать на вопросы оргов. «Ярик силой не обижен, к тому же при последнем рывке Кармен уже пришел в себя и активно помогал. Я не знала, просто случайно оказалась рядом». «Да, с веревкой она мне нужна была для своих целей. Это вам знать не обязательно. Все целы, я их осмотрела». Случайным образом фокус внимания сместился с Макса исключительно на Энджи и Ярика. Пользуясь этим обстоятельством, а также тем, что боль окончательно покинула его тело, а сила, наоборот, переполняла, молодой человек решился улизнуть. Никем не замеченный он встал и двинулся к той стороне скалы, где были вырезаны ступени. Он запомнил, куда побежала Лилиан и двинулся вслед за ней. Внизу творилось нечто невероятное. Многие бегали по случайным траекториям и пытались выяснить друг у друга, что же в конце концов произошло. Но так как достоверной информацией практически никто не обладал, картины, предстоящие в пересказе выглядели в высшей мере фантастично. Да, упали и разбились. Все, сколько их было! Что, прям все мальчишки, что ли? Что вы городите? Ничего подобного. Там девчонка забралась и своего за измену скинула, а остальные целы. Вам только миф описать. Девчонка своего ждала, а тут землетрясение и кирдык. Она как увидела, что тут в муку, так и сама спрыгнула. Да нет же, там двое на веревке толстого тащили. Когда тряхнула, он отцепился и их вниз уволок. Хватит врать, те, что в обвязке выжили. Вон, кстати, один из них, его и спросите. Тут же Макса со всех сторон облепила толпа. И снова со всех сторон. «Что там случилось? Кто там погиб? Кто кого скинул?» Макс остановился лишь на секунду. «Никто никого не скидывал. Мы живы. Один человек погиб. Остальное вам расскажут орги». И двинулся в прежнем направлении. «А кто расшибся-то?» — остановил его знакомый голос. Артур понял у Макс. На этот раз он не стал останавливаться, а лишь замедлил ход и обернулся. «Межван!» Он не смог удержаться, когда тряхнуло. Нас лишь чуть-чуть потрепало. «А жаль», — ответил на это Артур. «Я надеялся, что жирный упал». «Нехорошо таким быть», — сказал Макс. «Нельзя желать другим того, чего не желаешь себе». Артур лишь сплюнул под ноги и пошел к скале желаний. Впрочем, это событие быстро выветрилось у Макса из головы. Сейчас важно было лишь найти Лилиан, чтобы она по глупости и из-за расстройства не натворила чего-нибудь. Однако самым сложным в этом деле представлялись вовсе не поиски девушки, а поиски слов, которые нужно будет сказать этой самой девушке после того, как он отыщет ее. А слов. Как назло в голове, где вдобавок поселилась эйфория, не было. Сказать «ты все не так поняла» будет глупо, это прям штамп. Лучше что-нибудь типа «Лилиан, Ярик любит тебя». Да нет, это тоже бред. Выглядит так, словно я оправдываюсь за что-то. «Лилиан, мне нужно с тобой поговорить». Хм, но это само собой разумеется, раз я ее догнал. Блин, ну обнял Ярик Энджи, ну и что с того? Вот чего она завелась? Хотя я и сам дернулся, особенно когда он ее в щечку чмокнул. Нет, это уже смешно. Если вспомнить, сколько раз я Лилиан на прощание обнимал и чмокал в щечку, то странно, почему у нас детей нет. Точно, начну в этом духе. «Ах, гонеб тебя побери, она же и не догадывается, что Энджи нам помогла!» «Так, стоп, а я это почем знаю?» «Ну хорошо, Ярик сказал, без тебя бы я не справился, значит, помогла!» «Из чувства благодарности он ее и обнял!» «Так все и было! Я же там был и сам все видел! Никакой страсти!» Ярик офигевал от произошедшего и проявил свои чувства как мог. Отлично, уже есть с чего начать. Но дело в том, что она может не захотеть все это слушать, Крутилось в его голове. А, блин! Последнее, сказанное уже вслух, относилось к твердой штуковине, упрятанной в земле. Погрузившись в собственные мысли с головой, Макс перестал смотреть под ноги. Как итог, он не заметил небольшой продолговатый холмик, пересекающий едва видную тропку. Внутри холмика было что-то твердое и недвижимое. Споткнувшись, молодой человек пару раз быстро переставил ноги в попытке сохранить равновесие, но не удержал его и растянулся в полный рост, едва успев выставить вперед руки. Он поднялся, отряхнулся и собрался идти дальше. Однако некий внутренний импульс остановил его. Нельзя сказать, что это была интуиция. Просто незримый укол. Не за корень он зацепился. Надо поглядеть. Макс вернулся. Плавность продолговатого бугорка была нарушена его ногой. Он пнул его, словно мячик. Нечего и удивляться падению. Разворошив землю, юноша увидел металлический рычаг. Ничто же, сумняшися, он потянул его на себя. Ноль реакции, лишь земля под рычагом немного подалась. Макс опустился на колени и начал руками отгребать ее в сторону. Новое металлическое изделие не заставило себя долго ждать. Теперь это была круглая и, судя по звуку, толстая железная пластина. На ней ветхим слогом было написано «Аварийный выход». Следом шли и другие надписи, но совсем уж непонятными буквами. Макс вгляделся, чтобы лучше запомнить, и затем попробовать разглядеть эту тайнопись. Но тут солнце запрыгнуло за край и стало совсем темно. Некоторое время молодой человек еще вглядывался в мрак, не понимая, что это бесполезно. Затем не послышались проклятия, произносимые с надрывом. Голос, без сомнения, принадлежал Лилиан. Аккуратно ступая в темноте, Макс поспешил на эти не слишком приятные звуки. «Привет», — сказал он, подходя к ней.